Второй стакан чаю казался для нас вкуснее, граф приказал налить Петрунчику пунш. Тот приосанился и выкинул штучку. Бацов подал караю полкренделя, Владимирец отпустил малую талику из пантомима глухонемого. Одним словом, от этого ничтожного известия у всех просияли лица. Тотчас был призван... Один из обозничих, и ему приказано, с частью, легких передовых подвод и поварскую фуру, выступить на рассвете и идти до места на рысях для занятия квартир. Ни с одной станции не собирались мы так торопливо и весело в путь, как это было после ночлега в сныте. Едва рассвело, и передовые тронулись, как и остальное кочевье, поднялось на ноги, начали поить и впрягать лошадей, кормить собак, укладываться, усаживаться... И вот при ярком сиянии солнца, на совершенно чистом небе, среди невыразимой тишины свежего осеннего утра, мы тихо потянулись по ровной проселочной дороге. Вследствие или перемены погоды, или потому что на душу веяло ожиданием чего-то лучшего, мне казалось, что самая местность резко изменилась в своих очертаниях, и что мы очутились в другом краю. Кругом нас была эта тишь, простор, безлюдья — Кроме нашего обоза, ползшего шаг за шагом по ровной плоскости, мы не встретили ни одного существа, способного нарушить безмолвие, окружавшей нас пустыни. Одни лишь белогрудые дровы, ходя стадами по полю, сторожка нас оглядывали. Кое-где торчали несвезенные еще копны, да разбросанные по горизонту хуторки, словно приплюснутые к земле соломенные жгутики, разнообразили ту картину, которой нельзя было дать другого названия, как «Земля да небо». Все с напряженным вниманием смотрели вдаль, как будто каждый из нас старался увидеть прежде других что-нибудь знакомое впереди. Но долго и долго перед нами длилась одна лишь эта недостижимая черта дальнего горизонта, которая убегала все дальше и дальше, становилась тоннее и нежнее по мере возвышения солнца на синем безоблачном небе. Наконец, подобно мореходцам, потерпевшим крушение, Мы могли воскликнуть «Берег! Берег!» Мы узрели эту заветную грань, за которую, по всем вероятностям, ожидало нас много сильных и дорогих охотнику ощущений. Алексей Николаевич первый, показывая на тонкую, едва заметную впереди черту, сказал «Вот графская». И все начали напряженно смотреть вдаль. Для меня мало постигавшего значения этой короткой фразы открылось впереди не что иное, как просторная равнина степи, Законченные темной полосой леса, обнимавшего пол небосклона впереди. Мы подвинулись еще версты натрия вперед, и лес этот, казавшийся вначале отдельную кущу, начал принимать обширные размеры, темнел и ширился. Ого! Мы, кажись, едем в степь, а впереди нас засинела целая Вологодская губерния. Тут, как видно, растут леса, и немаленькие, — сказал я, обратясь к Алееву. Тот улыбнулся. И вместо возражения встретил меня вопросом: вы принимаете эту черную полосу за гряду леса? Конечно, иначе быть не может. И вдобавок лес не шуточный. Тут будет герзойтись вашим пескунам. Это начались ссоры. Вы их увидите здесь много. Вот вскоре покажутся синие кусты, то лес настоящий. И глядя на мою вопрошающую физиономию, Алексей Николаевич продолжал: Вот эта широкая возвышенная полоса, по которой нетрудно разъехаться в двух каретах, что иное как грань или окружная межа графской степи. Она опоясывает 120 тысяч десятин земли от сотворения мира непаханой. По ней бродят стадами журавли, дровы стрепета и обитают миллионы сурков. Это собственность, как ее называет мой афанасий графини о такой-то. Купцы гуртаправы снимают часть этой степи участками для выкормки бойного скота с правом распахивать третью часть участка. Таким образом, поднявши часть пеплугом, они засевают на ней бахчи, потом проса, мак, пшеницу и, снявши несколько хлебов, бросают в спаханную землю и поднимают вновь. Тучный чернозем, оставленный без обработки, покрывается сорными травами — полыном, чернобыльником, девесилом, репейником и другими. Некоторые стебли тянутся в вышину аршины надвое и выше и образуют собою сорную заросль, вышиной в рост человеческий. Вот отчего издали — Эти ссоры кажутся сплошной лесной кущей и так разнообразят вид степи. Тут появляется множество мышей, которым в грунте разрыхленном легко устраивать для себя норки. И это служит приманкой для лисиц. Они постоянно мышкуют в ссорах, а живут и выплаживают по соседству с ними в сурчинах. А вот и синие кусты показались.